пятый. В декабре 1945 года подполковник артиллерии Василий Смоленинов был переведен из Крыма в Тбилиси. С ним приехала его семья, жившая до тех пор в родном Воронеже, жена, сын Геннадий и две дочери, 17-летняя Ира и 19-летняя Галя. К тому времени первая успела полгода отучиться в педоинституте на филологическом, в траве медицинском. В Тбилиси Ирина легко перевелась на филфак, а Галину отказались второго семестра взять в медицинский, предложили на будущий год поступать заново. У нее не было зачетов по практическим занятиям. Она не захотела терять год, до этого же поступила в Воронеже в строительные бросила, и, сдав экзамены за первый семестр, оказалась на одном курсе с сестрой. Их приняли в одиннадцатую группу. Акуджава сразу показался им лидером. К нему прислушивались, его мнением считались. Он почти не готовился к экзаменам и легко сдавал их за счет отличной памяти на стихи. А стихов знал множество, не только русских — Маяковского, Тихонова, Сельвинского, но и переводных — Гернса, Бодлера. Это был худой, среднего роста юноша, с жестко вьющимися волосами, большими, карими, немного выпуклыми глазами, под изломами густых бровей. Кончики губ изогнуты вверх, как бы в лукавой улыбке. Но взгляд не всегда соответствовал ей, скрывая что-то свое. Смеялся он от души до слез, наклоняется и смешно потирая нос весьма своеобразной формы. В профиль он был прямым, фас фаз немного утолщен. Он часто говорил, что страшно не любит, когда кто-то хихикает, но от ловил самого себя на неприятной ему слабости. Открытости, простодушие что отличало нас с сестрой, у него не было. Проявления фамильярности к нему с стороны друзей я тоже не помню. Таким его описала в мемуарах Ирина Живописова, смоленинова, сестра его, будущей жены Галины. Любопытно, что лукавую даже язвительную усмешку Насмешливые губы и всегда грустные глаза отмечали многие из писавших о Булате. Глаза его не смеялись, даже когда он сам смеялся. Лермонтовская черта, переданная Печорину. Ира и галия отличались от большинства кавказских девушек, воспитывались в другой традиции и меньшее значения продавали этикету. С ними было веселей, проще, чем со строгими тбилисскими красавицами. Булат подружился с сестрами, быстро и сразу пригласил в гости. Ирина запомнила, что он провел их по квартире, показывая где что, и первым делом с аристократической небрежностью указал на туалет. Лучше показать его сразу, чем тогда, когда появится необходимость. Он развлекался с терпением, аккомпанируя себя на рояле, играл двумя пальцами, но не фальшивил. Спел несколько студенческих песенок, одну из которых Ирина больше ни от кого не слышала, и решила, что это его собственное. И однажды Тирли-Тирли-Тирли-Тирли напал на Дугу-Дугу-Дугу-Дугу, и долго Тирли-Тирли, и долго Дугу-Дугу долбали понемножечку друг друга. Когда взошел на небо Тирли-Тирли, увидел дорогого друга Дугу, и очень Тирли-Тирли, и очень Дугу-Дугу, и бросились в объятия друг другу. А атрибутировать этот текст сейчас затруднительно. Еще одна однокурсница Куджавы Вероника А Кобджанова рассказывала, что эту песню была спел на вечеринке у нее дома, потому ее часто пели тбилисские студенты. Можно допустить, что эту вещь действительно сочинил он сам. В ней наличствуют оба его главных мотива — бессмысленная война и преодолевшая любовь. Но вдова поэта рассказывает, что слышал эту песенку от старых тбилисов, и они уверенно считают ее дворовой. В группе Акуджава теснее всего сошелся с Александром Цибулевским, тот был четырьмя годами младше, но написал и прочел гораздо больше. Он-то и рассказывал Булату о западной литературе, дал почитать Свейга, которого Акуджава полюбил на всю жизнь, Пруста, к нему остался холоден. французских поэтов Парнасов. Цибулевский ходил в литературный кружок «Зеленая лампа», его организовал Роман Чернявский. Там он познакомил Акуджаву с Юлию Эдлисом, известным впоследствии драматургом и прозаиком. Есть сведения, что в это же время он познакомился с Чабу Амиарджиби, уличным королем, младшим братом Родам Амиарджиби, впоследствии жены Михаила Светлова. Амиарджиби родился в 1921 году. Родители его взяли в 37. В конце сороковых он еще не писал прозы, но уже обдумывал будущую эпопею. Тридцать лет спустя роман «Дата Тутарщи» принесет ему сначала всесоюзную, а потом и мировую славу. Роман Булата с Галиной и развивался стремительно. Ее сестра Ирина вспоминает, что учебу ее в то время совсем не интересовала, она была всецело сосредоточена на Булате. В феврале сорок седьмого года Акуджава сделал ей предложение, они поженились. Он сразу переехал к жене сначала на Каспийскую, потом, когда подполковника Смоленинова назначили начальником строительной части, его семья получила квартиру в самом центре на улице Браташвили. В обеих квартирах было по две комнаты. Правда, в центре комната были больше и светлей, да и дом роскошней. В эту квартиру Акуджава не перевез почти никакого имущества. Никакого. Только стол работы деда Степана.